Глава шестнадцатая Очнулась я от того, что моя голова гудела. Странно, но именно оглушительные колокола заставили меня открыть глаза. Я была привязана к дереву, а возле моих ног сложили костерок. Оглядевшись, я поняла, что теперь мы находимся во дворе, Этой обезглавленной церкви. Окруженные чахлыми деревьями мы были все-таки по-прежнему скрыты от посторонних глаз. Прямо напротив меня, все в такой же позе, висела бедная Катерина, все еще без сознания. Впрочем, подумала я, так для нее лучше. Шутить здесь явно не собирались. Игоря тоже привязали к дереву, и он выглядел ужасно. Один глаз у него совершенно заплыл, а губа кровоточила. Сопротивлялся, подумала я. Калистратия в радостном ажиотаже носилась вокруг нас, поигрывая коробком со спичками. Черт побери, если это обещанные мне приятные перспективы и приятные переживания, то кости выполняли роль поручика Ржевского. Или они перешли незаметно для меня на черный юмор. Предупреждать же надо. Ждешь вот так приятных переживаний, а тебе подсовывают светлую возможность попробовать себя в качестве Жанны Д'Арк. Осталось только закричать. «Дайте мне крест!» так и его эти гады мне вряд ли дадут. Господи, если ты решил удостоить меня мученического венца, то нельзя ли с этим повременить? Что это вы делаете? Задала я довольно глупый вопрос. Калистратия загадочно усмехнулась. По выражению ее глаз, хитрому и бессмысленному. Я с ужасом поняла, что имею дело с полной шизофреничкой. «Еще одно приятное переживание», – с некоторой печалью, – констатировала я. «Будь мы героями американского фильма, сейчас бы самое время появиться вертолетом и перестрелять всю банду. Выйдет оттуда красавец и, поцеловав мне руку, сообщит». Вы под защитой американской армии, местаня. И появятся прекрасные женщины, Начнут руками разводить И петь сладкозвучные песни про любовь. Но мы, увы, были не в американском фильме, А в нашем родном, светлом месте. И на хэппи-энд рассчитывать было можно, Но очень осторожно. И вообще... Немного наивно. На мой вопрос неожиданно решили ответить. Я услышала голос грозуна. «Ты ведьма! Вот мы тебя и сожжем. «Ну, час от часу. Приятные переживания становятся все ощутимее!» «Я уже и так вся приятно испереживалась!» А тут еще сообщают новости, от которых количество радостных эмоций просто зашкаливает. «А его?» – кивком головы указала я на Игоря. «Его вы за что? Он тоже ведьмак?» «Он еретик!» – доступно объяснил мне добрый старец. «Да уж, милая компанийка!» И судьба нам досталась, увы, не самая счастливая. Я закрыла глаза. Тошно было на все это смотреть. Пистолетику меня отобрали, да и какой от него прок. Постаравшись сосредоточиться на приятном, я попыталась уйти в медитацию. Лечу я в голубом небесном пространстве. Вокруг меня только облака, И ангелы. Тело мое практически невесомо, И ветер ласкает меня. Только вот костром пахнет. Глаза открывать не будем, С нас и так на сегодня хватит Приятных переживаний. Раз уж Господу было угодно, Чтобы Таня Иванова сегодня Пополнила ряды святых, Ничего с этим не поделаешь. Можно представить себя святой Иоанной и немного погордиться. Кстати, если я впаду во грех гордыни, может быть, со мной все будет в порядке? Нет, не стоит. Тем более, что у меня слишком развита самоирония, чтобы из меня получилась гордячка. Выстрелы прозвучали внезапно, как гром с ясного неба. Даже не выстрелы, а три хлопка. Но для меня это было похоже на гул спускающихся с небес вертолетов, спешащих мне на помощь. Боясь поверить в собственное счастье, я не сразу открыла глаза. Сначала я вообще ничего не поняла. Грызун почему-то смешно оседал на пол. как мешок с мусором. Рядом истошного пя валялась калистратия. Василий сделал попытку удрать, но следующий выстрел скосил и его. Я вертела головой, пытаясь определить, кто это сделал. «Бог мой!» На поляне стояла Ольга. Она смотрела на нас потемневшими от гнева глазами а невдалеке от нее валялся револьвер. Мой! Но из него она не могла никого убить! Шорох заставил меня поднять голову. Я увидела человека в кожаной куртке, спокойно убирающего оружие в футляр. До сих пор не могу понять, откуда он взялся. Хотя догадываюсь. Во всяком случае, мне явно послышался шум отъезжающего мотоцикла. Байкер! Тот самый, который играл с нами в перегонялки? Ольга развязала нас, затоптав язычки костра. Сняв с самодельного креста Катю, прижала ее голову к своей груди. Я стояла, шатаясь, и смотрела на них, еще не вернувшись из медитации, максимально приближенной к смерти. Сейчас мне казалось, что воздух здесь пахнет мятой. Где-то поют птицы. Это так здорово, когда они поют. — Они звери? — спросила Ольга странным, немного звенящим голосом. — Не знаю, — честно ответила я. Звери, в моем понимании, были все-таки более симпатичными существами. Мы доплелись до Ольгиной машины. Игорь молчал. Катя пришла в себя и не верила в избавление. Она все время оглядывалась, продолжая бояться. Над ней потрудились изрядно. «Ничего не скажешь. Первый кандидат на работу с Игорем». Сможет ли он когда-нибудь освободить девочку от страха перед собственным подъездом? – Ну, зачем ты пошла туда? – укоризненно спросила Ольга. – И как твоя рука? – Почти не болит. – Так зачем? Зачем ты пошла? Они сказали, что иначе они убьют Диму. Мы ехали по шоссе, и я вспомнила, что надо было сообщить Мельникову координаты концлагеря. – У тебя есть телефон? – Конечно, – кивнула Ольга, кидая мне сотовый. Я набрала Мельниковский номер. – Танька, ты где? Что с тобой? Он так кричал, что уху было больно. Я быстро рассказала ему, как найти светлое место. и где лежит навеки умолкнувший старец. Остальное при встрече, пообещала я и нажала отбой. Мне хотелось скорее домой, подальше от светлого места. «Кстати, как это тебе удалось нас найти?» – спросила я Ольгу. «Следила», – передернула она плечами. «Дурное дело». нехитрая. И при этом оставалась незаметной, изумилась я ее высокому искусству. Слушай, пожалуй, надо взять тебя в напарницы. Нет уж, с меня хватит приключений, отрезала она, всматриваясь в дорогу. Я уж лучше законспирируюсь со своим Джеймсом Джойсом. Спокойнее с ним, Таня. Я вздохнула. Жалко, но у каждого свой путь. Дома я первым делом плюхнулась в кресло и так сидела, уставившись в одну точку. По радио пел Армстронг что-то обое. Мне захотелось улыбнуться и заплакать. Не знаю даже, чего хотелось больше. Просто мне было очень хорошо. Я выдернула шнур из розетки. Хотелось побыть одной. Мне казалось, что я не была дома год, а оказалось, прошло совсем немного, одни сутки. Только-только начинало темнеть. Я стояла под душем, глядя, как струи воды смывают с меня грязь, светлого места и почти спала. Когда я вышла из ванны, я вспомнила об одном небольшом, но срочном деле. Набрав номер, данный мне Георгием, я дождалась ответа и сказала этому хриплому голосу «Спасибо!» «Это вам спасибо!» ответили мне. Я положила трубку на рычаг. Оставалось только одно совсем небольшое, но на этот раз очень неприятное дельце. Но это я отложу на завтра. Я заварила кофе, зажгла сигарету. Мне показалось, что я в раю, отряхивая пыль со своих ног. Оглянись! И извлеки уроки из приключений, выпавших на твою долю. Вспомнила я, отпивая глоток крепкого напитка. Блаженно вытянув ноги, я прикрыла глаза, отдаваясь уюту и спокойствию. В мою дверь позвонили. Я открыла глаза и уставилась на дверь. Если это какой-нибудь клиент, я размажу ему голову. Звонили настойчиво. Я открыла. На пороге стоял Леонид Иванович. Я кивнула в ответ на приветствие. «Дима дома, Таня? Спасибо!» И он протянул мне конверт с деньгами. Я посмотрела на конверт, потом подняла глаза на него. «Здесь больше, чем я заработала. Это взятка? Замолчание?» Он изобразил полное непонимание. «О чем вы говорите, Таня? Я вас не понимаю». «Вы ведь прекрасно знали Калинина». Тихо сказала я. «Более того, он звонил с телефона из вашего офиса». Если бы этого не случилось с вашим сыном, вам по-прежнему было бы наплевать, чем развлекаются люди из вашей крыши. Он молчал, отодвигаясь к стене. Его щеки стали багровыми. «Таня, я не хочу говорить с вами, и ваши деньги...» Я поморщилась и швырнула сверток ему в лицо. Купюры разлетелись по полу. «Таня!» – взмолился он, неловко присаживаясь на корточки, пытаясь собрать бумажки. При этом поза у него была столь нелепая, что я не выдержала и расхохоталась. «Нет ничего смешнее бизнесмена, ползающего на карачках и пытающегося собрать жалкие баксы!» на этот раз я не видела снов просто летела в темноте а мой путь украшали маленькие цветные шарики именуемые сигнатюрами они складывались втрое в четверо и я с удивлением поняла что на них цифры словно мои гадальные кости ставшие круленькими и светящимися мне не до вас призналась я Спать хочется. Тогда они стали верещать так пронзительно, что я зажмурилась. «Послушайте», – взмолилась я, – «да оставьте же меня в покое! У меня сейчас одно единственное желание – умереть тихонько в углу и, наконец-то, выспаться». Но они все продолжали трезвонить. «Да это же в мою дверь!» сообразила я, просыпаясь. Кости вообще мирно лежали на столе в кесете. Молча лежали, не издавая никаких звуков. Я потянулась и вылезла из кровати. «Кто?» спросила я, накидывая на себя огромную Стасову рубашку. Ответом мне было загадочное молчание. Вздохнув, Я открыла дверь и уже начала произносить «Заходи, проклятый коварный изменник», но осеклась на полуслове. Никого на моей лестничной площадке не было. Перед дверью стояла лишь огромная корзина с алыми, чайными и белыми розами, наверное, штук сто. Я шалела, уставившись в восторге на это великолепие. Среди роз притаилась бутылка шампанского из дорогого магазина. Вдова легко Удивленно прочла я на этикетке. Ничего себе! Подарочки! Рядом скромно притулился блок сигарет собрания. Тоже не слабо. А венчала картину огромная коробка конфет, на которой, собственно, это корзинище с дарами волхвов и стояла. «Если это от провинившегося Стаса, то где сей негодник взял столько денег?» – подумала я вслух. «Тань, не закрывай!» – услышала я голос Мельникова. «Неужели?» Он быстро рассеял мои подозрения, уставившись на найденные перед моей дверью дары. — Ну и пиршество мы сейчас закатим! — радостно сообщил он, потирая руки, и даже втащил корзину внутрь. — Мельников, это вообще может оказаться не моим! — мрачно сообщила я, наблюдая, как он нахально открывает бутылку. — Стояла же перед твоей дверью! А если это взятка? Добрось да от кого? От Леонида Ивановича? Ну, этот вряд ли бы сунулся. Я увидела уголок открытки, и когда Мельников отправился за фужерами, потихоньку достала ее. Спасибо от Шота, Таня. Георгий. Очень быстро спрятав ненужную улику. Я спокойно уселась, приняв невинный вид. Менников вернулся с фужерами и сразу же отправил в рот горсть конфет из коробки. Вытянул пачку сигарет из блока. Он явно наслаждался жизнью от души. Знаешь, что они там делали? Я знала, но из вежливости отрицательно покачала головой. Они их обирали. Сажали на иглу и заставляли работать за тарелку бурды и героин. Представляешь, Танька? А Эдика убили, оказывается, потому, что он у них был казначеем и собирался сдернуть с деньгами. Ритки, не говори, попросила я. Пусть у нее хоть об одном пропавшем женихе будет хорошая память. Конечно, наши шишки сейчас рвут и мечут. Правда, уже поняли, что лучше это дело замять, чтобы их связи с грызуном из тайных не стали явными. Нет, но ну каков грызун? Он возмущенно отправил в рот еще горсть конфет. По телевизору приятные молодые люди пели песню про убитого негра. «Ай-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, суки, замочили!» Несчастный негр, который был навсегда лишён возможности играть в баскетбол и петь хип-хоп, иногда появлялся на экране грустный и симпатичный. «Кстати», – оторвал меня от созерцания приятного клипа Мельников, «я всё понял, только один факт выше моего разумения. Кто же их убил? А Игорь? Что он сказал? Он ничего не видел. Калистратия? Какая? – удивился он. А, это та сумасшедшая? Она утверждает, что в воздухе запахло серой, ведьма вызвала беса из преисподней, и он пальнул в несчастного старца. «Ай-яй-яй! Убили негра!» «Что ты на это скажешь?» – не отставал Мельников. «Ты-то наверняка что-нибудь знаешь!» По телевизору началось самое интересное. Мать негра заиграла в там-тамы, и мертвый негр встал и пошел на их зов. Мельников продолжал настаивать. Так оно и было, как говорит Калистратия, – улыбнулась я. Я вызвала из преисподней бесов, звоняла Серой, убили негра. В общем, все умерли. Очень грустная песня. И тебя вылечат, – пообещал Мельников. Таня, мне нужно найти убийцу. Вот зараза законопослушная. Единственный человек, которого Мельников не станет сажать, – это я. «Ну, хорошо!» – подняла я на него глаза. «Вот я сижу перед тобой. Это я их всех и перестреляла». «Чем? Своей газовой зажигалкой?» Он мне совершенно справедливо не верил. Есть многое на свете, друг мой Горацио, что не подвластно нашим мудрецам. Самым умным видом процитировала я Шекспира. Не веришь мне? Спроси у костей. Я протянула ему кисет. Он посмотрел на меня с усмешкой скептика и атеиста, но кости взял. Наверное, любопытство взяло верх. Покатав кости в ладонях, выбросила их неожиданно профессиональным жестом. «Ого! да мой Андрюшенька, игрок!» «Тридцать один плюс двенадцать плюс двадцать». «Ну, и что сие значит?» – спросил Мельников. Я поднялась, достала книгу и протянула ему. Он долго искал, смешно шевеля губами. И, наконец, нашел. Разве то, что человек может узнать, именно то, что он должен узнать? Не будьте чрезмерно любопытным. Займись лучше более серьезными делами, Мельников, рассмеялась я. Он ошарашенно посмотрел на меня и кивнул. В дверь позвонили. «Не квартира, а приют для бездомных», – вздохнула я и пошла открывать. Ритка улыбалась и, кажется, была не слишком расстроена известием об Эдике. «Таня, я тебя хочу поблагодарить! И, кроме того, ведь я вроде бы тебя нанимала! Она протягивала мне деньги! С ума сойти!» «Ритка, перестань! У меня этих твоих баксов, знаешь, сколько? На полу валяются!» Ритка посмотрела на пол и застыла. Я проследила за ее взглядом и расхохоталась, потому что на полу у меня действительно валялись скомканные зеленые бумажки с Авраамом Линкольном. Те самые, которые не успел собрать вчера Леонид Иванович. Вот и вся история. Розы до сих пор не завяли, но Георгия я больше на своем пути не встречала. Со Стасом мы помирились, но ненадолго. Наверное, мне на роду написано «Вечное одиночество», как несчастному агосферу. Ничего не поделаешь, такая судьба. Она мне, кстати, очень нравится.